Глава 21. 25 апреля, воскресенье. Гостиница Медвежье озеро. Диана проснулась от стука в дверь. Тот заставил её дёрнуться, резко сесть на кровати и испуганно оглядеться. Вернувшись ночью в гостиницу, она заперлась в номере, но спать не собиралась. Поначалу казалось, что даже если попытается уснуть, всё равно не сможет. Стоило закрыть глаза, Как в памяти воскресал крутящий пластинку проигрыватель, из которого лились странные, а потом и пугающие звуки. И возникало ощущение, что где-то за окном притаилась тень. Диана подходила к окну и осторожно выглядывала на улицу, но ничего не могла рассмотреть. Дождь закончился, но небо оставалось хмурым. Низкая облачность прятала луну, а фонарей с этой стороны здания не было. Однако ближе к рассвету на неё навалились усталость и сонливость. Она прилегла на кровать поверх одеяла прямо в одежде, чтобы немного отдохнуть и, по всей видимости, провалилась в глубокий сон. Настолько глубокий, что только настойчивый стук в дверь смог разбудить её. Да и то не сразу. Часы на смартфоне показывали начало 1, что само по себе было необычно. Диана не помнила, когда в последний раз просыпалась так поздно. Стук повторился. Человек по ту сторону поддёргал ручку, но задвижка не дала двери шелохнуться. "Диана, вы там?" раздался встревоженный голос ткачёвой. "С вами всё в порядке?" "Да, я сейчас", отозвалась Диана, торопливо вставая, оправляя на себя одежду и пытаясь пригладить волосы, которые по-хорошему пора было помыть. Двери на сначала только приоткрыла, давая понять, что не хочет никого пускать, но оказалось, что от Качёвой пришла с горничной и намерением убраться. Попытка отказаться не увенчалась успехом, поэтому пришлось всё же из номера выйти, оставив в нём сумку с вещами. Однако смартфон и шокер Диана прихватила с собой. Благо, ходи был достаточно объёмным, чтобы содержимое его карманов не привлекало к себе особого внимания. Вы можете пока пройти на кухню. Вежливо предложил Ткачёва: "Там есть кофе, и всё содержимое шкафчиков и холодильника в вашем распоряжении". Диана кивнула, но на кухню не пошла. Ужасно хотелось и есть, и кофе, но расслабляться не стоило. Чтобы держаться подальше от соблазна, она предпочла пойти в противоположную сторону. Это оказалось правильным решением. Дверь в интересующий её подвал была открыта. Значит, обещанный Фёдоровым специалист уже приехал. Она даже испугалась, что проспала всё самое важное, но голоса внизу дали понять, что осмотр помещения ещё в процессе. На серию не похоже, но тем страннее выглядит такая закономерность, согласись. Как раз говорил незнакомый мужчина, когда Диана бесшумно ступила на лестницу. "Пожалуй", прозвучал в ответ голос Фёдорова. "А в 18-м или 19-м точно не было убийства, учитывая последовательность" Внезапный перерыв в пять лет тоже кажется странным. И мне так показалось, поэтому я проверил. Убийства действительно не было. Что за чёрт? Что там? Поинтересовался Фёдоров нетерпеливо. Да ничего. Какой-то старый хлам. Диана как раз дошла до поворота и теперь могла с лестницы увидеть часть подвального помещения. Да. Охранник Игорь держал фонарик, свет которого был направлен на незнакомого ей мужчину и объёмную коробку. Какой именно хлам? раздражённо уточнил Фёдоров. Предположительно антикварные, но это не точно. кое-что из посуды, возможно, серебряной, словно побывавшей в пожаре. Книга какая-то толстая и всякие непонятные штуки, например. Например, цилиндр неизвестного назначения незнакомец вытащил названную вещь и покрутил в руках. Весь в песке или засохшей земле или в чём-то таком. Похоже на цилиндр фонографа, заметила Диана, заодно обозначая своё присутствие. Охранник и незнакомец сразу посмотрели на неё. Фёдоров лишь повернул голову на звук её голоса и переспросил: "Цилиндр фонографа?" Откуда вы знаете, как он выглядит? Она пожала плечами. В кино видела. Может, это и что-то другое, конечно, но похоже. А о каких убийствах вы говорили? Что за перерыв в 5 лет? Надо думать о той есть Диана, предположил незнакомец, скользя по ней изучающим взглядом. Да, Диана Стрелецкая, представила её Фёдоров. Диана это Андрей Соболев, он из полиции. Андрей Владимирович, несколько вредным тоном уточнил полицейский. Она кивнула в знак того, что уловила намёк, никакого понибратства. Фёдоров тем временем пояснил: Ваша подруга не первая, кто погиб на этом озере. Здесь по меньшей мере последние 20 лет находят трупы каждые 2-3 года. Но перед Катей образовался перерыв в 5 лет? Подслушивать вообще-то нехорошо, заметил Соболев. «Я и не подслушивала, просто услышала конец вашего разговора. Ничуть не смутилась Диана. И в данном случае это очень даже хорошо, ведь я знаю, что три года назад здесь пропала женщина. Её так и не нашли, ни живой, ни мёртвой. Может быть, это ваш недостающий случай?» «Уверены?» — удивился полицейский. «Откуда знаете?» — Савин рассказал. Это была его знакомая. По крайней мере, так он объяснил свой переезд сюда. Значит, он всё-таки не случайно здесь оказался. В голосе Фёдорова послышалось удовлетворение. Савин это второй постоялец? уточнил Соблев. Фёдоров задумчиво кивнул и предложил: Надо бы нам поговорить всем вместе. Откровенно. О любовом, может быть, кусочек истории, который кажется неважным, но при этом имеет огромное значение. Только сложив их вместе, мы сможем увидеть картину целиком. Эта мысль показалась Диане здравой. Соболев тоже спорить не стал, а охранник Игорь тем более. Однако собрать всех на общей кухне удалось только 40 минут спустя. Пришлось ждать, когда горничная закончит уборку. Откачёв расчитается с ней и проводит. Благодаря этому Диана успела заскочить к себе и взять из сумки протеиновый батончик и банку лимонада без сахара. Желудок, привыкший к более здоровой и разнообразной пище, был несколько недоволен, но ему пришлось смириться. Каждый из нас так или иначе оказался втянут в странные события, которые происходят на этом озере, объявил Фёдоров, когда все наконец собрались. Они с женой сели за один стол, и Касавин и Диана предпочли разместиться каждый за своим. Диана к тому же попыталась сесть ближе к выходу, но вставший у двери охранник лишил её стратегию смысла. Соболев его всё остался стоять расслабленно, прислонившись к кухонному шкафчику. Каждый что-то знает, выяснил, видел, слышал или пережил. Но полной картины нет ни у кого. Однако здесь гибнут люди. И прежде чем пострадает кто-то ещё, мы должны попытаться это остановить. Для этого нам придётся быть откровенными друг с другом. События последних дней всем присутствующим известны. Убийство. Обвинение в адрес Юли. маери сонки. Участие Дианы в происходящем исчезновении Даши. Возможно, триггером стал визит Даши и Дианы в начале недели. Они навещали Катю здесь, в этой гостинице. И нашли в обычно запертом подвале плеер с двенадцатью записями. Добавлю, что я даже не знала про этот подвал, тихо вклинилась Ткачёва. На схеме здания, которую я видела, его нет. Я всегда считала, что за той дверью какой-нибудь клан или кладовка. А чаще всего вообще они не помнила и того, что у меня нет от неё ключа, даже не заметила. Фёдоров кивнул, подтверждая, что эта деталь может быть важной, и продолжил. Хронологию, я думаю, тоже все знают и помнят. Но есть несколько моментов, которые раньше не упоминались в общем разговоре. Поэтому я повторю её с их учётом. Значит, в понедельник все три девушки были здесь. Зашли в подвал, Нашли шкаф и плеер. Шкаф не трогали, а плеер забрала Даша. Что-то ещё в тот день произошло, о чём вы раньше не упоминали. Он, конечно, не посмотрел на неё, но Диана всё равно поняла, что вопрос обращён к ней. Уже хотела мотнуть головой, но тут вспомнила. Нас едва не заперли в подвале. Точнее, Мы все сошлись на том, что слышали, как в замочной скважине дважды провернулся ключ, но дверь потом легко открылась. Катя сказала, что это игра воображения, а я решила, что она прикалывается над нами с помощью кого-то из друзей. Теперь я думаю, что, возможно, нас собирались запереть, но в последний момент передумали. «Из-за чего?» — поинтересовался Соболев. Диана пожала плечами. «Как раз приехал курьер с картинами». Может, этот человек услышал шум двигателя? Вполне вероятно, согласился Фёдоров. Больше ничего странного. Картин привезли на одну больше, чем Катя ожидала, но курьер заверил, что ничего лишнего не выгрузил, да и места на стенах хватило каждой. Пожалуй, это всё. Хорошо. Насколько я понимаю, Даша включила плеер только в среду, обнаружила 12 записей и по совету Дианы прослушала их. после чего написала тут что-то странное и больше на связь не выходила в тот вечер она куда-то ушла педантично добавила Диана возможно вскоре после нашего разговора вернулась по словам матери огорчённая на следующий день снова ушла и больше дома не появлялась но перед этим написала в своём ежедневнике озеро Катя в среду или в четверг снова заинтересовался Соблев Не знаю. В четверг перехватил инициативу Фёдоров. Когда Даша ушла и больше не вернулась, произошло ещё несколько событий. Ну, в гостиницу приехала Юля, расчиталась с Катей, проводила её и заперлась, дожидаясь меня. К сожалению, я был вынужден остаться в Москве, поэтому отправил сюда Игоря. Он сделал паузу, словно предлагая другим её наполнить, и Ткачёв воспользовался возможностью. Когда провожала Катю, я видела в темноте среди кустов чей-то силуэт. Убедила себя, что мне просто показалось. Чуть позже, перед самым приездом Игоря, где-то на этаже звонил телефон. Несколько раз, словно кто-то настойчиво пытался дозвониться. Я хотела его найти, но звук шёл из-за запертой двери. Мне слышали из-за ней чьи-то шаги, и показалось, что кто-то дёргал ручку изнутри. А потом входная дверь оказалась распахнута. Я решила, что в гостиницу кто-то забрался. К счастью, как раз появился Игорь. Он всё смотрел и никого не нашёл, кроме подвала. Настойчиво уточнила Диана, потому что от него не было ключа. Ткачёвы кивнули, не глядя на неё. Всё это произошло около 8-9 вечера, предположил Фёдоров. Ткачёвы и охранник согласились, и он снова обратился к Диане. А во сколько вы слышали странные звуки из колонки? Уже после полуночи. Сначала я слушала музыку, пыталась связаться с Дашкой, хотела узнать, что там у неё с плеером и вообще поговорить хотелось. Но она так и не ответила. Я уже собралась ложиться спать, когда вместо музыки из колонки раздался шелест листвы и скрип деревьев. Знаете, как лес на ветру шумит. Вот такие звуки. Потом ухнула сова или филин. Кажется, даже крылья захлопали, а потом кто-то стал ломиться в дверь моей квартиры. Я посмотрела в глазок, но сначала никого не увидела. Зато в следующий раз там кто-то был и как будто пытался смотреть в глазок со своей стороны. Ручку двери тоже дёргали. И ещё как будто скреблись. Но потом всё просто стихло, и как раз началась гроза. Примерно в то же время я слышала шаги за дверью своего номера. Подхватила Ткачёва взволнована. И кто-то постучал. Я думала, Игорь, мы ведь тот вдвоём были, но он на приглашение войти так и не ответил. А когда я открыла дверь сама, в коридоре было пусто. Потом погас свет, пробки выбило ей. И... Она села, тяжело сглотнула, но всё-таки закончила. Мне снова показалось, что я видела чьё-то силуэт в холле, когда вспыхнула молния. Тот же, что и в кустах, полюбопытствовал Соболев. Качёва сначала мотнула головой, потом пожала плечами. «В холле точно был женский, а в кустах, кажется, мужской, но с последним я могу ошибаться. Было темно. Потом из своей комнаты вышел Игорь. Я хотела показать ему щиток, но тут приехал Денис. Она повернулась к Савину. А Диана продолжала смотреть на Фёдорова, поэтому увидела, как едва заметно дёрнулись его губы, на секунду сжимаясь в тонкую линию и выдавая недовольство или напряжение». Господин Савин заявил, что таксист привёз его сюда случайно, заблудился. Что на самом деле он ехал в центр Шёлково, в гостиницу, в которой утром у него было назначено выступление. Савин выслушал этот комментарий и бросил быстрый взгляд на Диану. Он явно понял, что Фёдорову известно истинной причине его приезда, но так ничего и не сказал. А Фёдоров почему-то не спросил, а вместо этого продолжил. В пятницу утром Диана получила сообщение от Кати. Та уверяла, что поехала на озеро на встречу с Юлей. Как мы теперь знаем от Андрея, на самом деле, встречу ей назначила Даша. Или кто-то от её имени, возразил полицейский. Общение шло через текстовые сообщения. Их мог написать любой, у кого имелся доступ к телефону Даши. В сообщениях также есть просьба никому не говорить правду о том, с кем Катя встречается, особенно Диане. В то же утро я нарисовал Катю на качелях с проводными наушниками и плеером. предположительно тем самым, который был удаша. К тому моменту Катю уже убили, а Юля нашла её тело. Скоро мне позвонил Игорь и сообщил, что мою жену задержала полиция. Перед тем как было найдено тело Кати, юлина колонка тоже издавала странные звуки, но другие. Вздохи, всхлипы, потом что-то похожее на выстрел. После Юле по мерещилась на берегу девушка, но тут же исчезла. Это напомнило ей о кошмаре, который приснился той же ночью, а в нём неизвестная девушка утопилась в озере. «Во сне она просто шла в воду», — пояснила Ткачёва. Пока та не накрыла её с головой, я решила посмотреть, что происходит на берегу, а в итоге нашла Катю. «И что интересно, при ней не было найдено ни плеера, ни наушников», — заметил Соболев. «Наушники нашла я», — неловко призналась Диана. Они лежали в траве под скамейкой, их, видимо, просто не заметили. Но плейера там не было, уточнил полицейский. И когда Диана покачала головой, он посмотрел на остальных. Никто плейера не находил? Тогда его, вероятно, забрал убийца. Давай пока оставим в стороне вероятности и ограничимся фактами, чуть недовольно попросил Фёдоров. А факт в том, что на сообщение об убийстве сюда приехал некий Карпатский. И тут же обвинил во всём Юлю. К счастью, мне с адвокатом удалось забрать её из полиции. Кажется, в пятницу больше ничего не случилось. Я всё-таки пошла на лекцию Савина, вставила Диана. А после решила поехать на озеро выяснить, куда пропала Катя. И он попросил его подвести, якобы таксисты сюда не хотят ехать. Это был просто предлог, чтобы познакомиться поближе. Чуть раздражённо пояснил Коуч Вы запомнились мне по нашему общению на лекции. Диана только пожала плечами, как бы говоря, что могло быть и так. Вы вообще любите прилоги, связанные с таксистами? Хмыкнул Фёдоров. Но занимательно не это, а то, что вы решили остаться до следующего утра. И ночью мы с Юлей уже вместе слышали шаги за дверью, а ещё в комнате наверху. Мы с Игорем снова проверили гостиницу, но опять никого не нашли. Зато утром Я нарисовал портрет Дианы. Ей показалось, что Ткачёва хотела что-то добавить к его словам, но Фёдоров вдруг коснулся жены рукой, и та резко передумала. Мы решили её поскорее найти, опасаясь, что она может стать следующей жертвой. На наше счастье Диана сама приехала на озеро. Её заметил господин Савин и привёл к нам. И в это же время произошло ещё одно важное событие. Юлия встретила женщину, живущую неподалёку. И та рассказала ей занимательную и якобы правдивую историю о доме, стоявшем на берегу этого озера в конце девятнадцатого века, и семье, в которой когда-то служила её прабабка. По её словам, однажды летом из дома одна за другой исчезли четыре женщины. Началось всё с хозяйки, а закончилось дочерью её гостей. И прабабка якобы видела, что эта последняя девушка включила фонограф И под его звуки ушла в озеро, как девушка в юлином сне. Что именно звучало на записи, мы не знаем, поскольку женщина та была глуха. Хозяин забрал детей и больше не возвращался в свой летний дом, добавил откачёва. А тот ровно через год сгорел. На пепелище нашли обгоревший труп неизвестного мужчины. А мы этим утром нашли в подвале коробку, в которой среди прочего вылежит антикварная посуда, предположительно серебряная, и словно побывавшая в пожаре, и цилиндр фонографа. Удивлённо протянул Соболев. Да, но до этого мы ещё дойдём, поморщился Фёдоров. Ему явно не нравилось, когда полицейский нарушал хронологию. Этой ночью я нарисовал ещё кое-что. Ткачёва взяла лист бумаги, лежавший перед ними на столе, и продемонстрировала остальным. Джианна разглядела на рисунке окно, похожее на окно в коридоре, а за ним три фигуры под дождём. По спине у неё пробежала толпа мурашек. До того силуэты походили на тень, приближавшуюся ночью к заброшенному дому. Юля также утверждает, что я сказал ей, будто эти фигуры действительно находятся за окном, просто она их не видит. Я этого не помню. Вообще не помню, чтобы просыпался ночью, пока она сама меня не разбудила. «А что у меня оставалось?» — проворчала Ткачёва. «Ты всё это выдал и просто лёг в постель, а мне было страшно». «Я понимаю», — мягко заверил её муж. «Расскажи про голос из колонки». Голоса. Их было три. Я слышала их, пока Влад рисовал. Они называли цифры. По-моему, одни и те же, но я не уверена на сто процентов. «Вы помните, какие именно?» — заинтересовался Савин. Нет, но я записала их на диктофон. Запись включила, когда заговорил второй голос, и записанная часть второй последовательности полностью совпадает с концовкой третьей. Вот эти цифры. Ткачёва передала Савину другой листок, размером поменьше и в клетку. Тот, изучив, протянул его Диане. Она взглянула на последовательность: 2 9 2 1 8 4 7 2 5 7 1. 901. Цифры ей ни о чём не сказали. И поскольку ни охранник Игорь, ни полицейский Соболев не проявили интерес к листочку, вероятно, уже видели. Диана вернула его Ткачёвой. "Стало быть, три фигуры, три голоса и последовательность из 14 цифр", резюмировала она. "И что это значит? К версиям от Югря мы скоро перейдём". Пообещал Фёдоров. Но сначала ещё несколько важных фактов, которые наверняка имеют значение. Как мне рассказал сегодня капитан Соболев, Катя Осипова не первая девушка, погибшая от рук неизвестного на этом озере. Андрей, расскажи ещё раз об убийствах, если можно поподробнее. Услышав эту просьбу, Соболев полез в карман джинсов за смартфоном и по всей видимости открыл на нём какие-то заметки, содержавшие необходимые подробности. Ошип осталось седьмым известным нам случаем. Первый произошёл в 2003 году, второй в седьмом, а потом были убийства в 10, 12, 14, 16 и вот в пятницу. Речь вряд ли идёт о серии. При схожем типаже жертв разнятся способы убийства. Первую девушку сначала душили, потом утопили, да так и оставили на берегу лицом в воде. На теле второй обнаружены множественные ножевые ранения. Её спрятали в кустах, где она и истекла кровью. Оба убийства похожи на спонтанные. Во втором случае убийца явно был в ярости. В первом тоже, заметил Сарин. Его голос вдруг потерял все краски, и Диана поняла, что он уже мысленно поставил свою подругу в этот ряд. Убийство не планировалось, поэтому совершено голыми руками. Что-то вывело человека из себя, но сил задушить жертву ему или ей не хватило. Пришлось топить. Это не короткая вспышка злости и не холодный расчёт. Это длительная ярость. Соблевки внул теперь, посмотрев на Савина с большим интересом, однако расспрашивать об источниках его знаний не стал, продолжил рассказ. В десятом году жертва разбила голову о камень при падении. Не исключено, что это был несчастный случай. Возможно, ссора с трагичным исходом, но виновного так и не нашли. Знакомые и родственники утверждали, что у девушки был любовник, но никто его не знал. Возможно, она встречалась с женатым мужчиной, поэтому скрывала его. Во 12 и 14 снова ножевые ранения, но не было ярости, как в 7, и между собой случаи не особо похожи. Разные ножи, разные ранения. 14-м к тому же у жертвы забрали кошелёк, смартфон и украшения. Убийство с целью ограбления, предположил Откачёва. Собыливки внул, но вслух всё же уточнил. Эли его имитация, но первое вероятнее. В 16-м убийство на почве неразделённой страсти. Убийца найден, сознался, сидит. Дальше всё стихло на 5 лет, пока в эту пятницу не убили Осипову. «Если только кому-то неизвестно что-то, чего не знает местная полиция». И он вопросительно посмотрел на Савина, давая понять, что причина его приезда на озеро не такая уж и тайна. «Да знает всё местная полиция». Глухо отозвался тот. Только не записала случившееся как убийство. Софу до сих пор считают пропавшей без вести, потому что тела нет. «Ни тела, ни возможного места преступления». Кто-то из полицейских даже активно намекал, что она могла просто сбежать, бросив машину и смартфон. Видимо, статистику портить не хотелось. «Ну, так-то всё правильно», — пожал плечами Соболев. «Нет тела, нет дела. Если нет достаточных оснований считать человека мёртвым, он считается живым. Как я понимаю, ваша подруга пропала три года назад, то есть в восемнадцатом году». Савин только молча кивнул. «Сколько ей было лет в тот момент?» «Двадцать девять». Немного выбивается по возрасту. Но это только лишний раз доказывает, что мы имеем дело не с маньяком, а со странной закономерностью. А до 2003 года похожих случаев не было? поинтересовалась Ткачёва. У Карпатского хранятся только эти шесть. Точнее, теперь семь. Я успел проверить последние 5 лет, и 5 лет до первого случая, но ничего похожего не нашёл. Вероятно, всё началось именно в третьем году. Нет. Это началось раньше, возразила Диана. В конце 80-х произошло нечто похожее. В доме на озере жила женщина с восьмилетним сыном. Всё шло нормально, пока однажды она вдруг не убила свою соседку. Сама после этого исчезла, сына бросила в доме с трупом. И, кажется, тогда ещё одна соседка пропала. Её тоже так и не нашли, но что с ней случилось, никто не знает. А вам откуда всё это известно? Речь ведь о том доме, где я вас вчера встретил. Вы поэтому ходили туда? вопрос задал Савин. Теперь он смотрел на неё как-то иначе. Диана никак не могла отделаться от ощущения, что история была ему известна до того, как она её рассказала, но, возможно, в ней говорила прежняя предубеждённость. Нет, всё это я узнала только сегодня ночью, со вздохом призналась она от майора Карпатского. Теперь заметно встряпенулся Соболев. оттолкнулся от кухонного шкафчика и выпрямился. Кажется, даже сделал маленький шажок в её сторону. Однако первым вопрос задал Фёдоров. Вы встречались ночью с Карпатским? Где и зачем? Диана опустила взгляд в пол, понимая, что ответ может грозить ей неприятностями, но промолчать всё равно не вышло. Это вы нашли нож, догадался Соболев. В том самом доме, о котором речь. Нашли и отдали Карпатскому посреди ночи без соблюдения процедуры. «Я в ваших процедурах не разбираюсь», — огрызнулась Диана, неловко обхватив себя руками. «Я нашла подозрительный объект и сдала его полиции. Разве не так положено поступать?» «Вы всё сделали правильно», — мягко заверил Фёдоров, жестом останавливая возможный поток других комментариев от полицейского. «Хоть и сильно рисковали, когда пошли в тот дом ночью одна. Скажите, вы заметили что-нибудь странное? Рядом с гостиницей или рядом с домом?» Диана с трудом сглотнола, на мгновение снова погружаясь в пугающие воспоминания, активно закивала и тихо выдывила: "О, да. Там был проигрыватель, старый такой. И много разбитых пластинок вокруг. Но нашлась одна целая. Сама не знаю, зачем я поставила её, хотя без электричества такие штуки не работают. Но этот проигрыватель вдруг заработал. А на пластинке-то и были звуки. Все эти звуки. Какие? Нетерпеливо подался вперёд Савин. Остальные тоже заметно заволновались, пожалуй, кроме Игоря. Тот с невозмутимым видом продолжал стоять у двери, как будто происходящее его совершенно не занимало. Всё, что мы слышали раньше, нервничая пояснила Диана. И шум леса, и криксовые тяжёлые дыхания и всхлипы, даже звонок телефона и стук в дверь. Правда, выстрела не было. Как и цифра Но пластинку заело. Она была повреждена. А ещё я тоже видела фигуру за окном. Пока звучали записи, она приближалась к дому. Я уже думала, что мне конец, но Карпатский вовремя приехал. Так, где она? Успокойтесь, пожалуйста, попросил Фёдоров. Его голос прозвучал нарочито негромко. Постарайтесь перечислить все звуки, которые слышали, в том порядке, в котором вы их слышали. Она прикрыла глаза и сделала глубокий вздох, пытаясь взять себя в руки, отделить факты от эмоций, услышанное от испытанного. Сначала скрип половиц и звук шагов. Но звучало так, словно я слышала их из-за двери. Потом дыхание и всхлипы, затем стук. Нет, звонок. Вот такой, как Юлия описывала раньше, пронзительный. Потом кто-то пел. Мужчина пел. А женщина смеялась. И всё это как будто по радио, а не по-настоящему. О чём пел мужчина? Осторожно уточнил Фёдоров. Какие-то слова запомнили? М-м, нет, он пел по-французски, кажется. Вот потом был стук. Точно такой же, как в ночь с четверга на пятницу, когда ко мне кто-то ломился. А потом сова и лес. «Или лес и сова, не помню точно, но последнее, что я слышала, это... лай собак». «Собак?» — переспросил Савин, едва не подскочив со своего места. «Лай собак?» Диана открыла глаза, удивлённо покосилась на него и осторожно кивнула. А он вдруг достал смартфон и принялся нервно тыкать в экран пальцем. «Послушайте, это похоже на тот лай». Он включил воспроизведение записи, но сразу передвинул ползунок, давая присутствующему слышать только важную для него часть. Из динамика раздался женский голос. Не веришь. О без доверии отношения невозможно. Сэвен поднял указательный палец, максимально добавляя громкость. Диана прислушалась к звучащему на фоне радио. Тихая песенка вдруг растворилась в шипении помех, словно кто-то решил сменить частоту. А когда шипение стихло, вместо мелодии прозвучал лай, от которого в животе стало холодно. Сэвен чуть отмотал назад, давая ей ещё раз послушать последние секунды, а потом остановил воспроизведение. Да. Очень похоже. Признала Диана тихо. Это сообщение София оставила мне в вечер своего исчезновения. Я пропустил звонок, прослушал только утром. Похоже, круг замкнулся, резюмировал Фёдоров. Вот теперь пора перейти к вероятностям и версиям.